Я думал, что закончил свой рассказ в шоушенгской тюрьме январским днем 1976 года. Сейчас май 1977, и я сижу в маленькой дешевой комнатушке отеля Брюстер в Портленде. Окно распахнуто настежь и доносящийся с улицы гул машин кажется мне очень громким, волнующим, будоражащим сознание.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 Выходящих на свободу заключенных обыскивают так же тщательно, как и новичков, попадающих в тюрьму. А моя рукопись содержит в себе достаточно взрывоопасных вещей, чтобы стоить мне еще шести или восьми лет заключения. И главное — название города, где находится сейчас Энди Дюфрессен. Мексиканская полиция с удовольствием объединит свои усилия с американской —